Глава 9. Ночь В общем, мне пришлось делиться своим открытием. Время вскрывать карты еще точно не пришло, и переквалифицироваться с рубки деревьев на варку зелий. Для стройки одного моего котелка точно будет мало. Параллельно я попробовал выяснить у работающего рядом Егора, не уходила ли куда Нина. Если верить словам парня, она все время была на месте, и руководила заготовкой материала для южной стены. «А что мне это дает?» «Правильно, либо на эту дамочку кто-то шпионит, либо она не пожалела на меня какую-то свою наблюдательную способность. А может быть, устроить с ней драку, заставить раскрыться?» «В ближнем бою она мне не соперница, так что можно будет легко заставить ее потратить свою дневную способность или убедиться, что ее больше нет». «Начинаем укладывать верхние ряды и крышу, у нас все готово», — от мысли меня отвлек голос Николая Петровича. А «Ведь и правда. Одно дело собрать и нижний ряд бревен, хотя даже это, учитывая их размер, было непросто, а дальше? У нас уже лежит около двадцати заготовок, и их как-то надо будет поднимать наверх. Тут сможет помочь разве что инерция от боевых способностей». Решив про себя эту задачу, Я посмотрел на созданную Николаем Петровичем Исовым конструкцию и понял, что наши мысли работали примерно в одном направлении. Обтесав одно бревно, они превратили его в своеобразную горку, и теперь, если положить на нее целый кусок дерева, а потом хорошенько вдарить, например, мечом, он взлетит и вверх, и стоящим на краю срубы людям только и останется, чтобы поймать его и закрепить. А не проще ли было руками все затащить? У младшего Шарапова надежность этого способа явно вызывала вопросы. «У нас каждый кусок под тонну весом, и как ты себе это представляешь?» — осадила его Кейси. «Мы же не супермены, чтобы таскать любой груз. А вот ударить и использовать инерцию от удара — это пожалуйста. Так что спасибо нашим старичкам, что все это организовали». И вот как у нее это вышло. Одновременно оскорбила и одну сторону, и другую. Ну, хотя бы не глупая, и тоже все понимает. «Начинаем!» Сов что-то недовольно пробурчал себе под нос, и мы закатили на разгонный стенд первое бревно. «Я все сделаю!» В качестве ускорителя решил поработать Алекс, и, к счастью, сделал все как надо. Размах, удар. В последний момент меч повернулся плоской стороной, чтобы не разрубить бревно, а толкнуть. И наш снаряд взлетел вверх метра на три. «Поймали!» Стоящие наверху Яна и Рыжий в прыжке остановили этот полет, а потом приземлили бревно точно на расчетное место, между прочим, уже политое моим варевом. Намертво получилось, идеально! Забравшийся наверх Сов тут же попробовал, что получилось. Потом его примеру последовали все остальные, и только потом мы взялись за отправку следующего снаряда. Впрочем, с уже отработанной технологией и с заготовленными бревнами в этом не было совершенно ничего сложного. Не прошло и получаса, как деревянная коробка, где-то 20 на 20 метров, что послужит нам убежищем, была готова. Завтра еще стены наверху добавим и башню поставим. Сов, для которого, как я думал, этот поход превратился в настоящую каторгу, как ни странно, был чуть ли не счастлив». Неужели человек вот так вот случайно взял и нашел свое призвание? «А пока, может быть, устроим разведку?» Новое предложение выдвинул Егор. «Вот неугомонный он человек, ведь умирал уже сегодня, а все равно не хочет сидеть на месте, и мне это, если честно, импонирует». «Согласен», — тут же поддержал его старший из блондинчиков. «Хитер, я-то вижу, что ему плевать». Но вот переманить на свою сторону одного из нейтралов Степан бы не отказался. «Уже темно!» — я решил указать на очевидный факт, а заодно и обозначить свою позицию. А то ведь еще примут за слабака, и не станут делиться секретами, и тогда спрашивается, ради чего все затевалось. «Но и сидеть на одном месте нет смысла, надо хотя бы поблизости пройтись», — продолжал настаивать Степан. Тем более, что в случае опасности нам теперь будет куда отступить. В общем, на небольшую разведывательную операцию они в итоге все-таки наговорили. Всего четыре человека, каждый отходит не слишком далеко, чтобы его видел предыдущий, а за последним наблюдают уже со стен нашего форта. В общем, ничего серьезного, просто народ мерился авторитетом. Ну а я решил не тратить на это время, а нормально отдохнуть. И заодно подвести итоги по той информации, что мне уже удалось собрать на свой будущий отряд. Для начала никто не умер и никто не сбежал, что немаловажно хочу заметить. Дальше есть Нина, которая каким-то образом незаметно для меня умудрилась проследить за алхимическими экспериментами. Два блондина, связанных через огонь с Наменосом и пытающихся подмять под себя будущих членов отряда. Не забыл я и про Кейси с ее странным мечом, уж больно хорошо рубящим и врагов, и деревья. Это, конечно, не моя коса, когда в ней было семя предков и способность рассекать все вокруг, но все равно гораздо круче любого другого оружия, что я видел до этого. Что еще мне бросилось в глаза? Наверное, знание Яны об этом мире, которое та почему-то очень не хочет афишировать. Сов, оказавшийся обладателем на удивление хорошего тактического мышления, которое проявилось и в сражении, и в строительстве нашего форта. Ну и, наконец, Егор, который просто самый настоящий псих. В общем, компания подобралась что надо, и если я сейчас не ошибусь в оценке перспективности всех этих ребят, то в итоге, пожалуй, смогу получить даже больше, чем просто временный отряд усиления, как планировал изначально. С этой мыслью я задремал, в полглаза продолжая контролировать обстановку вокруг себя. Впрочем, за ночь интересных происшествий не случилось. Я обратил внимание разве что на смену дежурных. По жребию моя очередь будет завтра. Да на то, как в полночь откатились и восстановились все пять моих дневных навыков. Может быть, потратить один и связаться с двойником, да пораспрашивать, как у него дела? Впрочем, нет. Надо было делать это чуть раньше, используя в итоге просто так сгоревшую возможность активировать мыслеречь. Либо теперь уже ждать до завтрашней ночи. А что, сам виноват. Увлекся, не подумал заранее, в итоге буду разгребать последствия. Впрочем, что-то мне подсказывает, что день пролетит быстро. Этот мир оказался достаточно интересным, и я уверен, он еще обязательно подкинет нам сюрпризы. Так и случилось.